«Приятная несправедливость». «Спокойной ночи, приятных снов», — говорит госпожа Фогель и ровно в 9 часов вечера выключает свет. «Спокойной ночи», — отвечают Конни, Лотта, Инна и Клариса. Они молча лежат в кроватях. «Сколько нам тут еще ждать?» — не выдерживает Инна. «Можем опять в твою игру поиграть», — предлагает Клариса. Так они и поступают через какое то время в учительском домике наконец гаснет свет вперед идем девочки берут остатки сладостей быстро натягивают кроссовки и выскальзывают на улицу они уже прошли полпути когда окно в зеленом домике внезапно открывается опять торбин вот проклятие только бы он снова не начал горланить щ конь не прижимает указательный палец губам не выдавай нас пожалуйста Девочки боязливо поглядывают в сторону своего домика. Торбин нахально ухмыляется, но не шумит. И вдруг захлопывает окно. У конни словно камень с души упал. Что, если бы госпожа Фогель поймала их в последний вечер перед отъездом? Этого точно нельзя допустить. Девочки быстро прошмыгивают к красному домику и тихонько стучат в дверь. «Наконец-то!» Билли, Серафина, Анна, Нина и Лиза радостно прыгают вокруг них. «Это была отличная идея, Конни! Добро пожаловать на пижамную вечеринку!» Как только они открывают первый пакет с чипсами, в дверь снова кто-то стучится. «Только не это!» «Наверняка это госпожа Фогель!» Девочки задерживают дыхание. Прятаться уже слишком поздно. Дверь со скрипом отворяется, но вместо госпожи Фогель в домик вваливаются Торбин, Алекс, Пауль и Симон. Мальчиков из синего домика они тоже взяли с собой. и «Если нам нельзя вас выдавать, вы обязаны пустить нас к себе на вечеринку», — заявляют они. «Да, это шантаж», — охает Нина. «Именно», — сияя соглашается Торбин. так где-то у вас сладости». «Ну что, пускаем их?» — спрашивает Билли. «Если они будут прилично себя вести», — говорит Лотта. «Сдается мне, будет веселая ночь», — улыбается Конни. И она оказывается права. Когда на следующее утро госпожа Фогель свистком дает сигнал к подъему, ни у кого нет сил, чтобы вылезти из кровати. Но что им остается делать? Не могут же они сказать учителям, что вчера слишком поздно легли спать? «Как думаете, они правда ничего не заметили?» Тихо спрашивает Конни за завтраком. Клариса пожимает плечами. «Как-то слабо верится». «Но мы были очень тихими», — возражает Лотта. Все равно». Конни бросает взгляд на господина Венкера и госпожу Фогель. По крайней мере, по ним не видно, чтобы они что-то заметили. После завтрака их ждет сюрприз. «Сейчас будет раздача подарков» объявляет госпожа Фогель и встает у доски. «За каждый минус я стираю один плюс». Она берет влажную тряпочку и приступает к делу. Результат получается однозначный. Анна, Нина, Серафина, Билли и Лиза прыгают от радости восторженно крича. Госпожа Фогель усмехается. «Вы и правда молодцы, и, конечно, получите призы. Но перед этим я хочу немного дополнить таблицу». «Ох», — вздыхает Конни. Зная госпожу Фогель, она может сейчас добавить только минусы. Но конь не ошибается. Раздаются исключительно плюсы. Причем больше всего достается ей и Торбину за то, что они в веревочном городке открыто и смело высказали свое мнение. И в конце у всех домиков оказывается одинаковое количество плюсов. «Ну и дела!» Госпожа Фогель делает удивленное лицо. «Вы только посмотрите! Выходит, теперь каждому полагается приз!» Конни не может сдержать улыбку. Если это совпадение, то она готова съесть веник. Госпожа Фогель достает из рюкзака пакет. «Каждый может выбрать то, что хочет!» — говорит она. «Не толкайтесь! Подарков хватит на всех!» Конни не знает, на чем остановиться. Карманный фонарик или маленькая лупа? «Я возьму лупу!» — решает Билли. Фонарик у меня уже есть. Верное рассуждение, думает Конни, и тоже берет лупу. А у Кларисы наконец-то появился собственный фонарик. Ну а теперь идем собирать вещи, командует госпожа Фогель. Если до отправления поезд останется достаточно времени, мы с господином Венкером угостим вас мороженым. Разумеется, все сумки оказываются запакованы в рекордные сроки. Несмотря на тяжелый чемодан, Путь до вокзала пролетает для Конни незаметно, и поскольку времени действительно остается достаточно, каждый получает возможность взять по два шарика мороженого в кафе. Конни выбирает шоколадное и фисташковое, Билли — манговое и ореховое, а Анна — клубничное и карамельное. «На самом деле это было не очень честно», — высказывается Анна. «То, что в итоге все победили». «И правда», — соглашается Конни. Но зато было приятно. А приятная несправедливость — это ведь не так уж и плохо, да? Я бы даже сказала, что это очень хорошо. Смеется лотта смакуя мороженое. В этот момент у госпожи Фогель пищит телефон. Она быстро вытаскивает его из кармана. «Ребята, тут сообщение!» — удивленно говорит она и пускает телефон по рукам. «Посмотрите сами!» Конни с любопытством берет телефон. Там фотография госпожи Ризих с ногой в гипсе. И текст. «Дорогая госпожа Фогель, дорогие дети! Сегодня пришло ваше письмо. Я была очень-очень рада вашему прекрасному букету. Большое спасибо! Ваши добрые пожелания, несомненно, помогают. И я надеюсь, что через 6 недель мы снова увидимся. Веселой поездки, ваша Сабина Ризих!» «Она вернется только через 6 недель?» Восклицает Лотта. «А кто нас будет учить?» Госпожа Фогель откашливается. «По всей видимости, я». «Правда?» Переспрашивает Торбин. Госпожа Фогель кивает. «Надеюсь, вы не слишком расстроены?» Господин Венкер смотрит на часы. «Так, надо бежать, иначе мы опоздаем на поезд». Все тут же хватают чемоданы. Хорошо, что вокзал недалеко. Едва они вбегают на платформу, поезд уже подходит вперед девочки побыстрее забегают внутрь они хотят сидеть вместе и у них это получается знаете я рада что мы вчера не уехали сознается лотта и я тоже поддерживает ее ина иначе мы бы пропустили все самое лучшее мне кажется госпожа фогель стала в последнее время куда приятней добавляет лотта я тоже так думаю соглашается конни серафина кивает но я все равно жду возвращения госпожи ризих у вас все в порядке заглядывает к ним госпожа фогель все отлично выпаливает конни госпожа фогель на секунду останавливается ну как вам поездка просто супер заявляет анна мне тоже очень понравилось признает госпожа фогель и улыбается у нас с вами еще несколько недель вместе и я очень этому рада и мы тоже говорит Конни от чистого сердца.